«А вот что-нибудь другое я буду петь за отдельную плату», — ухмыльнулся он. «И учтите, мое молчание обойдется вам еще дороже. Да, До Ольга, на путь не близкий, небось, раскошелитесь». «Не обижайся, дружище, но боюсь, что лично я раскошелюсь очень скоро», — шепнул я Хехельфу. «Может быть, ты действительно победил в том проклятом состязании, но слушать что бы то ни было по двадцать третьему разу невозможно». «Я и сам уже готов раскошелиться», — усмехнулся он. «Я написал хорошую хулительную песню, но этот парень отчаянно фальшивит. Самое обидное, что его даже убить нельзя. Без него бухубаты разбегутся кто куда, и будем мы с тобой топать пешком». «Слушай, а почему, собственно, эта песня считается хулительной?» — осторожно поинтересовался я. «По-моему, ничего особенно обидного в ней нет». Ну, говорится, что жена этого самого Мумайха умна не очень, но ведь не сказано прямо, что она дура. Вообще-то вполне достаточно, чтобы муж обиделся, рассудительно заметил Хехельф. Впрочем, ты прав, ничего такого, за что можно убить, в моей хулительной песне нет. Да и в других обычно тоже. Эти застольные песни называются хулительными по традиции, в отличие от хвалебных застольных песен, которые превозносят своих героев до небес. А есть и такие, улыбнулся я. И ещё бы. Сразу видно, что ты недолго жил у своего приятеля Таункрахта, а то наслушался бы. Впрочем, сам я таких никогда не писал. Способов заработать на жизнь и без того хватает. Неутомимые бухубаты, которых я про себя крестил дюжиками, невольно слив в единое слово сочетание дюжи и ёжики, везли нас вперёд до самого рассвета. Временами их пыхтение заглушало даже фальшивое пение погонщика, который, впрочем, заткнулся совершенно бесплатно после того, как Хехельф угостил его кусочком курмды. Поживав сухое ульское пиво, он окончательно размяк, и мы разговорились как старые приятели. Выяснилось, что парня зовут Дайст. Это дворянское, как сказал мне Хехельф, имя было единственным, что досталось ему от отца, какого-то непутевого, безземельного шархи. Радословная Дайста оказалась почти точной копией родословной моего приятеля Мессена. Я окончательно убедился, что нормальные ребята в земле Нао рождаются исключительно в результате холостяцких рейдов местной знати по спальным служанок. Дайст доверительно сообщил нам, что сам поймал, вырастил и выдрессировал своих бухубатов, когда ещё был совсем мальчишкой. С тех пор его бизнес процветал. Парень возил товары и случайных пассажиров, вроде нас, из Бондоха в Эйль-Ройн-Макт через всю землю Нао. На обратной дороге он скупал по дешевке самых никчемных дерьмоедов у знакомых мессенов и продавал их хозяевам захолустных хуторов, до которых редко добираются крупные торговцы этим живым товаром. Помимо основного бизнеса, на сегодняшний день Дайст являлся владельцем нескольких домов для приезжих и одного трактира в порту. Я узнал, что он далеко не единственный дальнобойщик в Земле Нао. Только в Бондахе у него имеется чуть ли не дюжина конкурентов. Впрочем, работы пока хватало всем. Торговля в порту процветала, богачи, живущие в глубине материка, жаждали приобрести редкие товары, а иноземные купцы по большей части были не великими охотниками самостоятельно путешествовать по здешним лесам. кишащим голодными разбойниками и нетрезвыми младшими сыновьями на осской знати, безземельными, бесстрашными и совершенно безбашенными. «Вот таким ребятам, как дайст, на руку моя затея!» — шепнул мне Хехльф на рассвете, когда дюжики, вернее бухубаты, остановились, чтобы поесть и отдохнуть, а мы с изумлением поняли, что благополучно просвистели всю ночь, даже не вспомнив про сон. и принялись поспешно стелить свои одеяла на дне телеги. Худо-бедно, но мы с Хехельфом умудрились там поместиться, вытянувшись в полный рост, хотя я почувствовал себя настоящей шпротиной. «Что ты имеешь в виду?» – рассеянно спросил я. «Владительные сумасшедшие колдуны вроде твоего таункрахта только мешают им развернуться», – объяснил он. «О прочей, знаете, я уже не говорю. Чем мельче, тем больше проблем. Да и вант им ни к чему». Он поднял голову и спросил у нашего спутника: "Эй, Дайст, тебе вант очень нужен". "Как шил в заднице", равнодушно огрызнулся тот. "Ну вот, видишь?" торжественно заявил мне Хехельф. "Что им нужно, так это простор и свобода действий. А заварушка, которую я собираюсь затеять, развяжет им руки и расчистит для них территорию".